Литнет представляет Янка Рам «Сбежать от Питбули и булочки» Читает Ольга Чигаева В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Метаплатформс Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории РФ. Пролог Интересно, ненавидит ли кто-нибудь декабрь так, как ненавижу его я? И дело не только в непроглядной тьме отчетов и скачку происшествий перед праздниками. Дело в том, что у меня дочка, а дочка хочет на Новый год маму, а мамы нет и не будет. Держа на руках, несу Аришу к машине. Ее пальчики, нырнув под распахнутую куртку, привычно скребут по моим звездам на погоне. «Папа, Новый год, скола?» «Скола, скола! Хмурясь, передразниваю я ее!» «Мамочку Дед Мороз приведет!» Картаве старательно выговаривает она. Откуда в ее голове эта идея? Кто вложил? «Покажите, я ему шею сломаю. Может, щенка еще одного лучше?» Нет, нет. Ворчу расстроена. «Где я ей возьму? Баб полно, мам нет. Перевелись!» «Ни одну подпустить не могу. Боюсь, дочка привяжется, а у нас не срастется. Я ни хрена не подарок». Даже родная ее мать и та сбежала в декабре перед Новым годом. Пришлось дочке врать, что ее Дед Мороз ангажировал. Крошечная совсем была, а запомнила. Яблоко лучше ешь. Достаю из кармана, отдаю ей. С хрустом аппетитно грызет, так что слюна выделяется даже у меня. Любит яблоки. Вжимает его мне в губы. Послушно откусываю кусок. «Касьянов!» Рявкает начальник в спину. Не успел свалить. Оборачиваюсь. «Да, товарищ полковник». Морщись хромает в мою сторону. На лбу испарена. Недовольно смотрит на Аришу. «Я тебе что сказал в дело Сидоренко писать? Ты что, тупой Касьянов?» Фальсифицировать не буду, товарищ полковник. Написал, как есть. Видео со следственного эксперимента приложено. Не фальсифицировать, а помочь следствию. Внушающий цедит он. Чем мог, помог. Сжимаю челюсти. Хреново работаешь. Начинает мне выговаривать всякую дичь. Медленно и глубоко дышу носом, веки тяжелеют, адреналин разгоняет по венам кровь. Представляю, как сношу ему челюсть. С начальством у меня не очень, у меня со всеми не очень. Полка орёт. Дочка гневно сводит брови, переставая жевать яблоко. — Ты зачем ребенка опять на работу притащил? — Не надо орать! Не сдерживаюсь я. Садик наш уже закрыли перед Новым Годом, к сожалению. Убери ее! Неожиданно Ариша размахивается и засандаливает ему яблоком под глаз. Оно падает, оставляя на коже ошметки и сок. Не надо олать! повторяет мою гневную интонацию. Полкан, открыв рот, шокированно застывает. Ну все. трендец мне. Дочь-то уверена, что я практически бог, и любому безнаказанно навтыкаю. Полкан, наливаясь кровью, молча стирает платком с лица яблочное пюре. Касьянов! С угрозой. Извините. Выдавливаю из себя я. Выговор! Да иди нахрен! Глажу по спине настороженную дочку. «И чтобы ее больше не было!» «Побей его!» Шепчет кровожадно на ушко Ариша. «Он плохой!» Резко развернувшись, полкан хромает обратно к крыльцу. Останавливается, разворачивается. «Дело Сидоренко я забираю. У тебя теперь другое дело. Не уловишь идею!» Я сорву твои погоны. Поезжай в участок. Принимай клиента. Вздыхаю. Выходной отменяется. И еще нам срочно нужна няня. Перед тем, как ехать в участок за клиентом, заезжаю домой, чтобы покормить Аришу. Тачку паркую возле ворот. Привет, мент. Здорово, бандит. Пожимаю руку соседу. Мы из разных лагерей, но он давно в отставке. Герман числится как ни разу не пойманный механик. Общаемся настороженно и аккуратно. Какие планы на вечер, Богдан? Шахматишки, не хочешь партию? Не хочет. Высовывает свой нос Ариша. Мы елку будем налезать для мамы. Елка это святое. Сосед бросает на меня пытливый взгляд. Мамы? Читаю у него вопрос по губам. Отрицательно качаю головой. Держи-ка. Присаживаясь перед ней, протягивает шоколадку. Спасибочки. загробастывает Ариша и идет во двор к повизгивающим от предвкушения псам. Чего мать-то? Не звонит? Звонит. Поигрываю с желваками. Раз в пару месяцев. Чего говорит? Не знаю. Я не отвечаю на вызовы. Ну чего ты так, Дан? Вдруг одумалась? Одумалась бы, приехала. Боится тебя, может? Эта мадам даже Бога не боится. Да и что меня бояться? Я ее пальцем не трогал. Любишь до сих пор. Фу. Морщусь я. Я теперь гера, вообще не понимаю, что это такое женщину любить. Лживые создания, малодушные, эгоистичные и подленькие. Знаешь, сколько я их по работе насмотрелся с изнанки? Тошнит. Ты весь рот на свой служебный контингент не равняй. Да? «А чего ж ты сам-то не женат?» «Так нам не положено!» — улыбается. «Вот и мне не положено!» За забором писк, хохот, радостный лай собак. Герман качает головой, заглядывая в дверь. «Как тебе не страшно!» Смотрит на возню Арина с псами. «Покусает сдуру!» Две уже огромные махины Кани Корса валяют дочку на снегу и тыкаются носами в лицо. Годовалые. Год назад взял, чтобы внимание от уехавшей матери отвлечь. Чего они ей сделают-то? Они ж не люди, да и с ней в кровати выросли. Спала она с ними долго, но зрелище не для слабонервных, надо сказать. Громко свистнув, кричу им. Фу! Ко мне! Ладно, давай, Гер, мне еще на работу. Пока открываю дверь в дом замечая замечаю краем глаза, как Ариша кормит тихоря наглые морды шоколадом. Арина! Строго. Нельзя им. Все вкусное нельзя. Пахтит недовольно. Только капусты твои зя и тыквы. Овощи надо есть. Стащив с нее мокрый от снега комбинезон, увожу на кухню. Забираю шоколад. Это мое! Возмущается. Покушаешь? Отдам. Омлет? Быстро оглядываю полупустой холодильник. Или молоко с шариками. Это! Шлепает она по кастрюле со вчерашними макаронами. Опять? Да. Давай омлет. Не буду, не буду. Упрямо. Смотрю на часы, опаздываю, а она сейчас сядет, недовольным, нахохлившимся воробьем над чашкой, и попробуй впихнуть. Сдаваясь, разогреваю ей рожки. Ариша густо заливает их сгущенкой, шоколадным топпингом и довольно жмурясь ест. Не уверен, что детям можно столько сладкого. Не очень-то я справляюсь. Остатки рожек заливаю себе яйцом и присаживаюсь напротив. Сейчас придет тетя Катя прибрать в доме. Я включу тебе мультики, и ты тихонечко посидишь, пока я приеду, ладно? Не хочу. Хочу елочку наряжать, ты обещал. Пищит требовательно. «Приеду и будем наряжать». Нет. Поправляет волосы, пачкая волосы сгущенкой. «О, ужас! Потом попробуй расчесать, ору будет!» Быстро вытираю влажной салфеткой, откидывая ее светлую, чуть рыжеватую копну назад. Косы я плести не умею, а постричь волосы она не дает. «У мамы длинные!» Запомнилось ей так. Давай я тебе игрушки достану, и ты начнешь без меня. Да, да, да. Вытаскиваю коробку с пластиковыми игрушками. Прячу повыше гирляндой. Мамочки понлавится. Вешает на елку игрушку. Ухожу от ответа, делая вид, что переписываюсь по телефону. Приближается ⁇ сокрушительный звездец ⁇ Что я ей скажу в новогоднюю ночь? Ариш, Дед Мороз может к нам отправить и другую Снегурочку, если «мама» — это слово у меня всегда с пренебрежением выходит. Будет очень занята. А ты скажи ему, чтобы не занята. Поднимает на меня наивные синие глаза. Поглядываю на часы. Помощница по дому задерживается, а мне ее еще уговаривать с дочкой посидеть. А как маму мою зовут? Неожиданно спрашивает дочка. Мамой зовут ее маму Мариной. Но зачем ей эта информация? А что, если она нам просто позвонит, Ариш, на Новый год? Это нечестно! Бросает игрушки. «Я хорошей была! Я хочу подарок, Маму!» «Я тебе какую хочешь подарю! Присаживаясь перед ней! Но этот не могу обещать! Не в моей власти!» Бросает игрушки, отворачивается. «У меня болезненно горит в груди от этого! Но как-то же надо ее подготовить к тому, что мамы не будет!» Я против насилия над женщинами, но иногда... Хочется втащить, надо признать. Вот за такое вот. Где же тетя Катя? Выглядываю в окно. Набираю сам. Телефон недоступен. Приплыли. Дальше ждать возможности нет. Что вот мне делать? Одевайся, Ариш. А ёлка? Позже. Прихватив дорогую кожаную сумочку, оставшуюся в наследство от матери, дочь послушно собирается. Уже в темноте подъезжаю к дежурке. Через дорогу мою УВД. «Я тут поиглаю?» С любопытством смотрит дочь на старый манекен-фуражки, сидящий на месте дежурного. «Давай!» Оставляю ее за стойкой с манекеном. Прохожу дальше. «Вечер добрый!» Оглядываю дежурку. «Здоров, Касьянов! Вот, держи!» Протягивает мне бумаги пожилой прапор. Опускаю глаза на бумаги, читая кусок из середины. Воткнула в ногу полковнику полиции вилку? «Нашему полкану, что ли?» Поднимаю взгляд. Вспоминаю, что хромал. Ему. Отчаянная! Хмыкаю я. На словах сказал Страсы девка, но афишировать запретил. Женат. По официальной версии нанял ее как помощницу по хозяйству. Так и было. Доносится сзади обиженный женский вздох. Не пищи там! Недовольно фыркает прапор. «И что, он за вилку эту несчастную посадить эту девку решил?» Понижаю я голос. Не в глаз же воткнула. «Так обокрала, напала. Ты читай, читай. Бред какой-то!» Недовольно вздыхаю я, читая дальше. «Где это Лара Крофт?» «Разворачиваюсь на обезьяник. Господи! С досадой вздыхаю я. Там пиголица в розовой шубке, пальчики, коленочки. Как ее на панель-то занесло, дуру такую! Поднимает на меня заплаканные огромные глаза, вздрагиваю. На жену моя бывший образ похож. Шубка эта розовая, цвет волос, миловидность. Только Марина старше, и взгляд у нее другой совсем. Зависнув, смотрю на девчонку. «Товарищ капитан, я вандала поймал!» Ведет за руку летеха раскрасневшуюся Аришу. «Не понял?» «Дочка твоя красным лаком манекену ногти покрасила и лицо. Чего делать-то? Он теперь с улицы не на мента похож, а на индейца!» «Мать твою!» Изображаю фейспалм. «Арина!» Но Арина уже ничего не слышит. Из ее пальчиков вываливается сумочка. Она, застыв как суслик, смотрит распахнутыми глазами на эту розовую девку за решеткой. И до меня доходит, что образ у нее тоже совпал. Но в отличие от меня она была слишком маленькой, чтобы увидеть сейчас разницу с оригиналом. Еще и в «Сумерках обезьяника. Звездец случился раньше и немного другого плана. Подхватываю ее на руки и быстро несу на улицу. Хоть бы принесло, хоть бы принесло. Молюсь тихо. Ставлю ее на снег. Она неожиданно срывается в сторону крыльца. Ловлю. Нет! Там мама была! Мама! Начинает рыдать она и драться. Мама была! Пусти! О! Жесть не пронесло!